Глава седьмая. Я шла по заброшенной улице одна. По дороге стелился густой туман, неподалеку каркала ворона, наводя на неприятные мысли. Стены были изрисованы граффити, ветер гонял выброшенную газету, хоть что-то приводя в движение в этом безлюдном месте. Впереди вдруг возникло смутно знакомое здание с тяжелой дверью. Она с протяжным скрипом открылась. Вперёд потянулся длинный коридор с уродливыми стенами. Не хотелось туда идти, однако меня тянуло двигаться вперед, добраться до заветной комнаты, встретить там шарлатана ясновидящего и узнать, что со мной не так. Я ступала осторожно. Сердце медленно билось в такт каждому шагу. Рядом не хватало чего-то или кого-то. Мне никогда не нравились люди, называющие себя магами, которые на самом деле не являлись ими. И почему я пошла сюда одна? Нужно было взять с собой друга, Нила. «Нил?» — позвала я и обернулась. Сзади сгущался туман. Он лизал мои пятки, подталкивая не останавливаться. Нужно было идти туда, к шарлатану. «Нил!» — крикнула я еще раз, высматривая друга. Здесь все было не так. Да, стена холодная, сыпалась от одного прикосновения. Под ногами шуршали выброшенные кем-то газеты. Противные запахи беспокоили обоняние. Вот только присутствовало что-то неуловимое, такое неясное, далекое, скрытое от глаз, и я не могла ухватиться за эту ниточку, чтобы потянуть на себя. «Нил!» Прошептала я все-таки, понимая, что без него точно не пошла бы в это место. «Где ты?» «А может, мне все казалось?» Вдруг я спала и видела неприятный сон. «Что, если ничего вокруг нет?» «Точь-в-точь, -точь, как в том лесу с повторяющимися деревьями». Глубокий вздох. Я прикрыла глаза и вдруг проснулась в своей комнате. По телу пробегал мороз. Спина была мокрая, а на ладони ощущалось нечто шершавое, будто на самом деле минуту назад трогала осыпающуюся стену. «Дурдом!» провела я рукой полбу и села в кровати. Окинула взглядом помещение. смотрела в темные углы, но не обнаружила там никого постороннего, наблюдающего за мной. Стало как-то легче. «Нил, где же ты?» Вновь вспомнились мне вчерашние приключения, и на душе стало горько. До самого утра не удалось сомкнуть глаз. Я пару раз приоткрывала дверь, но сразу же натыкалась на стоявшего там охранника и закрывала ее. Мне не нравилось мое заключение. Стены со временем начали давить хотелось на волю, лишиться неустанного наблюдения и контроля, отыскать Нилу, убедиться, что с ним все в порядке и попытаться наладить свою жизнь. Видимо, сбежать не удастся. К тому же необходимо справиться с магией, живущей во мне, или как-то избавиться от крови дракона. Тогда без труда можно покинуть территорию Академии, вернуться домой и быть нормальной. Да, мне нравилось фэнтези и всё с ним связанное, однако я не хотела бы оказаться в подобном месте. Никогда не мечтала управлять стихией — Иногда разрешала себе пофантазировать, но во все глаза смотрела на реальный мир и любила его таким, каким он был на самом деле. Без сжигающих иину деревенщин, без засыпающего меня угрозами принца, без проверок с бесконечной беготнёй по лесу и подколок чистокровных драконов. Я бродила по комнате, перелистывала книги, поглядывала в окно, даже просто лежала на кровати. Ждала наступления рассвета и следующего дня, где обязательно появится Нил. Но он не вернулся. На занятиях я не могла спокойно сидеть на месте. Вся смотрела вдаль, выискивала его взглядом. Не слушала лекцию, не обращала внимания на важные обсуждения с преподавателем по раскрытию магии. Не собиралась реагировать на очередные смешки в мою сторону. Нил. Лишь он был в моей голове и твердил, что ему нужна помощь. Я будто слышала его зов. Шелести листвы в журчании фонтанов, в разговорах студентов, в грузных шагах скала. «Лика! Лика! Лика!» Мне нужно к ректору, резко обернулась я, обращаясь к охраннику. Это дело очень срочно и не терпит отлагательств. Нет, если ты сейчас же не отведешь меня к нему, то потом крупно пожалеешь. Велено идти в комнату. И откуда же ты взялся такой твердолобой? Скал мне очень надо. Я хочу рассказать ему о заговоре. Ты ведь понимаешь, что это дело государственной важности. У нас нет государств. Все равно, что там у вас? Кланы, расы, земли, цепи. Скал. Сделала я серьезное лицо и понизила голос. Мне удалось подслушать один разговор. Если немедленно не рассказать о нем ректору, то может случиться непоправимое». Парень нахмурился. Он посмотрел на административное здание, пару минут непрерывно раздумывал над моими словами, а после согласился. «Это правильное решение». Поспешила я туда и на лестнице от нетерпения, и едва не перепрыгивала через ступени. А едва оказалась в кабинете главы академии, как на миг растерялась. Не хотела ведь никому рассказывать. Вчера твердо решил оставить это в секрете и не вмешиваться в чужие дела, ведь я здесь никто, и меня не тревожат местные разборки. Вот только Нил дороже. Лир Гурнье, у меня есть важные сведения, которые помогут предотвратить очередную смерть в стенах Академии. Аннелика, вы не перестаете меня удивлять, — сцепил ректор руки в замок и кивнул скалу, чтобы тот покинул кабинет. Он указал на свободное кресло, добродушно улыбнулся, словно так подталкивал меня к разговору и решению полностью раскрыться ему правильно подметил Нил. Этот человек напоминал доброго полицейского. вел себя учтиво, строил из себя хорошенького, хотя сам же и послал нас с другом в тот ненастоящий лес. Именно Лир Гурнье подстроил все так, чтобы мы сбежали. Мужчина не скрывал этого, ведь сам признался вчера утром, высказав свои надежды, что магический барьер пропустит хотя бы одного из нас. Значит, с ним нужно быть осторожней. Но сперва я хочу увидеть Нила. Не сдвинулась я с места. Он до сих пор не явился. Поэтому требую его освобождения взамен на важную информацию, и поверьте, она стоит того, чтобы согласиться на эту сделку. Как интересно, усмехнулся ректор. Он чем-то напомнил мне босса крупной компании, такой же важный, знающий себе цену и умеющий строить деловые отношения, а также держать в ежовых рукавицах всех подчиненных. Правда, на нем не было черного костюма, а волосы лежали недостаточно идеально, однако ощущалось, что с ним можно договориться я слышала что темнейший обещал разгромить академию если Луниари погибнет не знаю толком кто это такая и почему она для него важна, но имею точные сведения что на нее произойдет покушение откуда подстроенный вами побег принес свои плоды непринужденно пожал я плечами не я был его инициатором однако вы предоставили площадку мужчина удивленно выгнул брови будто ничего подобного не делал не обвиняйте меня в том чего не можете доказать а зачем мне что то доказывать Я точно знаю, что Нилу было неизвестно, где находится моя комната. К тому же из коридора исчезла охрана, при том, что сегодня ночью скал постоянно стоял у моих дверей. Считайте, я настолько наивна и ничего не понимаю? Вы решили преподать нам урок? Да так, чтобы мы запомнили его надолго. Вот только я выбралась из иллюзорного леса раньше, чем хотелось бы. Думаю, планировалось, чтобы мы пробыли там несколько дней, а потом вы пришли бы к нам на помощь и стали настоящим спасителем, которому мы по гроб жизни были бы обязаны. Разве я не права? «Да, вы рассчитывали, что кто-нибудь из нас пройдет сквозь барьер, но снова неудача». «Откуда такая проницательность?» С интересом посмотрел на меня ректор. «Никакой проницательности. Я просто умею слушать и не упустила ваши слова, сказанные вчера утром. Там несложно сложить два и два. Вряд ли вы заинтересованы в полукровках, которые свалились вам на голову непонятно откуда. За два дня я уже много наслушалась от сокурсников. Они не в восторге от моей компании, подозреваю, что за обучение взимается плата, а мы ее не внесли» и вы понимаете, что денег у нас нет и не будет. Да еще бунтарские задатки Нила вам вряд ли пришлись по душе». Я вздохнула, все больше убеждаясь, что поступаю верно. «Итак, вернемся к началу разговора. У меня есть важные сведения, которые я готова обменять на освобождение моего друга. Но я не в состоянии вызволить его из защитной иллюзии. Что-то сомневаюсь». Поморщилась я и приблизилась к столу. «Посудите сами. Вы знаете об особенностях своей академии, о кристалле, который не выпускает студентов, о непроходимом лесе, о возможности блуждать по нему сутками напролет. Подозреваю, были прецеденты. А так как здесь учатся богатеи, то они не потерпят подобного отношения. Как скажется на вашей репутации, если один из них вдруг застрянет там на неделю? Мое дело их предупредить», — не сдавался Лир Гурнье. «За последствия своих необдуманных поступков студенты отвечают сами. Получается, вы отказываетесь». Кивнула я и сделала шаг назад. «Хорошо. Значит, скоро нам предстоит жить в руинах. Постойте, Анна Лика, мне весьма интересно, что же вы можете поведать. Однако встречная услуга не обязательно должна заключаться в освобождении вашего друга из пута магического барьера. Вы — сообразительная девушка и в состоянии сами найти все необходимое. До свидания», — кивнула я на прощание и быстрым шагом направилась к двери. Уже открыла ее, даже занесла ногу над порогом. Как по полу пронесся мелкий песок и вдруг заградил мне путь плотной завесой. «Вы маг Земли?» — обернувшись, поинтересовалась я. Ректор поднялся из своего кресла, и лишь сейчас появились в нем схожие с такими же магами черты. Земельного оттенка волосы, некая грузность в фигуре, непроницаемое выражение лица. Как я раньше не заметила. Лир Гурние тяжелым шагом сократил между нами расстояние. Смотрелся мне в глаза, перестав быть тем учтивым человеком, который готов на все ради нашего благополучия, и защитить от нападок темнейшего, и предоставить лучшие комнаты, и беспрекословно подчиниться велению магического камня, который принял нас в Академию. Прав был Нил. Никому здесь доверять нельзя. Лучше полагаться только на свои силы и никогда не открывать душу. Ведь в нее обязательно плюнут, да и только шанс. «Пытаетесь меня запугать?» — не стушевалась я, — почему-то не почувствовав перед этим мужчиной даже внутреннего трепета. Вот гостю во снах не удалось остаться равнодушной. Видения и изменения в самом пространстве тоже страшили. Да еще мои приступы иногда доводили до исступления и заставляли паниковать, а о темнейшем вообще лучше не вспоминать. Я подумала о Вуране и передернула плечами. Вот он заставлял внутренне содрогаться и ощущать, что я букашка по сравнению с ним. Но ректор являлся обычным мужчиной, который, казалось, точно не сделает мне ничего плохого. Будет предлагать, обсуждать, завуалированно направлять на нужный ему путь, но точно не запугивать. «Откуда вы такая?» — озвучил свои мысли ректор. «Дерзкая, стойкая, с особенной магией. Ниоткуда». Отступила я к двери, но уперлась спиной в плотную песчаную завесу. «Прямо с костра к вам на бал телепортировалась, разве не помните?» «Кто ваши родители? Это не важно. «Папа бросил нас еще в детстве, а мама умерла пять лет назад. Обычная история, которую не стоит воспринимать всерьёз». Искренне ответила я я помнилась «Вы перевели тему разговора. Нил, сперва нужно его освободить. А потом я поведаю вам нечто крайне важное. Поверьте, такая информация будет полезна». Ректор некоторое время смотрел на меня недоверчиво, а после направился к своему столу. Он достал что-то из выдвижного ящика, хмыкнув, шагнул к полке с книгами. Между нами вдруг образовался песчаный вихрь, который загородил мне обзор, а через пять минут он исчез, показав мужчину, готового к сотрудничеству. «Идем», — сказал Лир Гурнье, и плотная завеса за моей спиной пропала. Мы быстрым шагом двинулись к лестнице, затем в обход административного здания, а дальше по направлению к лесу. Лишь сейчас я обратила внимание, насколько необычное это место. Ясное небо, чистейший воздух, переливы птичьего пения и далекий шум водопада. Я прислушалась, даже шагнула в сторону, но быстро вспомнила причину нашего похода и сосредоточилась только на ней. «Защитная иллюзия создана для того, чтобы в академию не мог пробраться посторонний», — поведал ректор, остановившись как раз в том месте, где нашел меня вчера. «Она как гарант успешного перерождения человека в дракона. Не выпустит первого, но откроет ход второму. Поэтому каждый родитель жаждет отправить свое дитя именно сюда. Не каждый», — усмехнулась я. Лир Гурнье посмотрел на меня с упреком и положил на каменную дорожку мерцающий сочной зеленью кристалл. Тот зашевелился. Он вдруг покатился вперед, а ректор поспешил за ним. «Это путеводник», — пояснил мужчина. «Минует магическую защиту, разрушает иллюзии, открывает потайные ходы». За кристаллом образовалась тонкая нить. Она искрилась в солнечных лучах, но таяла прямо за нами. Восхититься бы, да только я строго-настрого запретила себе очаровываться этим местом. Пусть здесь было много диковинок, однако мое сердце до последнего будет принадлежать моему миру. Там проще, понятнее. Там моя жизнь, прошлое и будущее. А тут лишь временное пристанище, с которым мы обязательно попрощаемся. Но... Внезапно остановился ректор, и Кристалл замер вместе с ним. Впредь таких поблажек не ждите, Лика. Это первый и последний раз, когда я вам помогаю. Это не помощь, а взаимовыгодный договор. Поправила я его, чтобы не думала, что теперь обязана ему погроб жизни. Знавала таких. Им только дай повод, и любую ситуацию обернут в свою пользу. Как скажете? сдержанно улыбнулся мужчина и снова зашагал вперед. Наш путь длился довольно долго. Я даже не думала, что защитная иллюзия может быть такой огромной. Вот только лес, который виднелся впереди, при нашем приближении медленно превращался в выложенную камнем дорожку и коротко подстриженный газон. Словно все вокруг было ненастоящим, лишь созданной магией и картинкой для того, чтобы любоваться этой красотой. Курорт, которого на самом деле нет. Значит, вокруг могут находиться руины? Или бескрайняя степь без намека на жизнь? Мы пришли. Остановился ректор и повернулся ко мне. А ваш друг вон там. Кивнул он куда-то вперед, но не позволил к нему подойти. «Сперва вы расскажете мне информацию, а затем я решу...» «Угрожаете?» — поразилась я. «Завели меня так далеко, чтобы в любой момент бросить?» «Отчего вы обо мне такого плохого мнения?» «Поймите, Анна Лика, здесь самое подходящее место для разговора. Нас точно никто не услышит». Раз так, я почувствовала себя неуютно за свою мнительность. «Простите, хочется верить, что вы хороший человек. Дракон», — поправил меня мужчина. «Да, дракон». Я опустила глаза. Коротко выдохнула, чтобы справиться с неуместными сейчас эмоциями, и во всех подробностях поведала ему подслушанный мной разговор. Упомянула, какие голоса у них были, какого роста, что одеты в плащи с капюшонами, а также интонацию одного из них, который оскорбился при одном упоминании о яде. «И вы пришли ко мне только сегодня?» — недовольно покачал головой Лир Гурнье. «Если честно, я не собиралась никому рассказывать. Знаете...» — мужчина положил руку мне на плечо. В нашем мире многим не нужна честность. Вы не отсюда, я прав. Как вы? лисенок От этого хриплого голоса сердце сделала кульбит. Нил! Тут же побежала я на этот звук. Нил, ох, Нил, я здесь!